Призыв! Теперь к террору от словесного ссора перешло правительство британских тупиц. На территорию нашу спущено свора шпионов, поджигателей, бандитов, убийц. В ответ на разгул белогвардейской злобы Тверже стой на посту нога. Смотри напряженно, смотри в оба, глаз на врага, рука на ноган нашей и склады, и мосты, и дороги. Собственным, кровным, своим дрожа, встаньте в караул, бессонный строгий, сами своей республики стража. Таких на охрану республики выставь, чтоб отдали последнее биение и дых. Ответь на выстрел молодчика-монархиста сплоченностью рабочих и крестьян молодых». Думай о комсомоле дни и недели, Ряды свои оглядывай зорче. Все ли комсомольцы на самом деле Или только комсомольца корчат? Товарищи, опасность вздымается справа. Не доглядишь, себя вини С пайкой, стройкой, выдержкой и расправой, Спущенной своре шею сверни. 1927 год